Глава тридцать первая. Через несколько дней одна из желтых газет вышла с заголовком «Есть ли в России справедливость?». Ниже было напечатано фото бизнесмена, сделанное во время инцидента в полицейском участке, и текст. «Если ты богат и знаменит, то закон для тебя не писан». Зарабатывающий продажей некачественной косметики господин Морозов недавно был допрошен по подозрению в изнасиловании и убийстве Оксаны Петровой. По силом несчастной нашли его кредитную карту, но даже эта улика не смутила полицию. Убийца ловко выкрутился, сообщив, что карточка, на которой выбито его имя, на самом деле принадлежит водителю. А следователь поверил Морозову. Интересно, почему полицейский не усомнился в словах Григория Константиновича? «Может, борцу с преступностью надоело жить в коммуналке?» «Хотел бы я работать шофером у доброго парня, который даст мне свою платиновую карту и скажет, трать деньги, не стесняйся. Вот какие у нас олигархи. Относятся к прислуге, как к родным детям. Есть ли в России справедливость? Может быть. Но точно не для Оксаны Петровой». Марго возмутилась, связалась с секретарем Морозова. Тот немедленно позвонил в редакцию издания. «Журналистов вынудили опубликовать опровержение». Но папарацци неохотно признаются в своих ошибках. Информацию о том, что Григория Константиновича клеветали, напечатали на одной из последних страниц самым мелким шрифтом. Сообщение почти никто не заметил, а клевету прочли все. Конечно, ситуация была неприятной, на Морозова начали коситься соседи. Но Марго полагала, что успешный бизнесмен давно привык к комьям грязи, которые швыряют в него завистники и конкуренты поэтому не должен остро реагировать на случившееся. Наверняка же понимает, любая сенсация живет максимум неделю, потом какой-нибудь депутат сядет пьяным за руль или известная в России певичка затеет развод с мужем-спортсменом и стая вранья перелетит на другой забор. Одним словом, состояние Морозова опасению Настины не вызывало. Да, он разозлился на папарацци, но гнев в данном случае являлся положительной эмоцией, сжигал негатив. Но спустя неделю, когда у газет уже появились новые герои для скандальных репортажей, Марго услышала ночью шум из ванной. Пошла туда и обнаружила Григория Константиновича с бритвой в руке. Она отняла у него лезвие и проговорила с ним до утра. Морозов признался, что полностью выбит из клей произошедшим. Его, мол, все ненавидят, а после того, как умерла Яна, рядом нет ни одного друга. «Да, пока с ним находится Марго, но в конце концов она уйдет к другому клиенту. И что останется делать ему, Григорию? Его все покидают, никому он не нужен». Марго заверила подопечного, что не собирается дезертировать, а сама поняла, необходимо действовать быстро и решительно. Морозову нужна Яна, он ее получит. Через два месяца куратор подстроила встречу Григория Константиновича с Илоной. Перед тем, как устроить случайное свидание, Марго как следует поработала с девушкой, отвела ее в салон для корректировки цвета волос и прически, отдала в руки тату-мастера, сделавшего родинку, а еще объяснила. «Морозова точно зацепит твое внешнее сходство с Яной, и тебе придется первое время старательно изображать ее. Не волнуйся, я всегда буду рядом, выручу тебя в трудные ситуации, подскажу, как себя вести». Потом станем потихоньку менять твое поведение, приучать мужа к мысли, что вторая жена также понимает его, ценит и любит, как первая. Но она не Яна. Григорию просто повезло встретить женщину, напоминающую ту, которую он лишился. Новая любовь вырастет из воспоминаний о Ковалевой. Со временем и ты, оценив щедрый, добрый характер супруга, начнешь испытывать к нему нежные чувства. Марго казалось, что она правильно подобрала близнеца Яны. элона родилась в бедной семье, мечтала о хорошей жизни. Была не злой, не жадной, симпатичной и не очень умной, управляемой. Психолог предполагала поработать с год кукловодом, добиться привыкания Григория к Илоне, а потом оставить его наедине с женой. Однако ее расчет не оправдался. Нет, первое время Илона очень старалась, послушно следовала советам Настиной. Она понравилась Морозову, стала его супругой. Пара перебралась Вилкина. А вот тут девочка решила, что жизнь удалась. И стала демонстрировать свой подлинный характер и пещерную глупость. Как ни старалась Марго, ей не удалось удержать Илону от идиотских поступков и укоротить ее язык. Григорий Константинович, первое время околдованный внешностью девушки, считал, что в доме живет вторая Яна и не замечал невероятной тупости жены. Потом пелена с глаз его медленно сползла, и он сказал Марго, «Мне кажется, что я воспитываю дочь. Трудно считать Илону взрослой женщиной». «Перестань исполнять ее желания», — посоветовала Марго. «Заставь пойти учиться в институт, ограничь в тратах». Илона и впрямь походит на капризную двенадцатилетку. Зачем ты поддался на ее хныканье и сделал королевой весны? Жители поселка проголосовали за другую кандидатуру, а ты подкупил жюри бесплатной автомойкой. Невелик расход, — улыбнулся Морозов. Жена так радовалась, прямо прыгала от восторга. Приятно, когда человек испытывает такие эмоции. И, понимаешь, как бы это получше объяснить, ну, э-э... «Возникли некие проблемы. Ты ее больше не хочешь в постели», — догадалась психотерапевт, — «а поэтому стал баловать еще сильнее». Подопечный смутился. «Неудобно как-то. Молодая красивая женщина ждет ласки, а я удираю в кабинет со словами «Извини, солнышко, надо документы посмотреть». «Знаешь, раньше у нас с ней так не было». Услышав эти слова, Марго встревожилась. Она прекрасно знала женщин, обожающих прикидываться маленькими девочками. Вы, наверное, встречали очаровательных белокорых див, которые, широко распахнув глаза, лепечут. Как открыть консервную банку? Никогда ничем подобным не занималась. И тут же находится мужчина, с удовольствием помогающий неумехе. Как правило, такие наивные малышки стараются выйти замуж за человека значительно старше себя и уверенно пребывают в амплуаторе вести до глубокой старости. Они не умеют и не собираются учиться готовить, вести домашнее хозяйство, а если решаются родить ребенка, то сразу отдают его няне. Наивная крошка — самое эгоистичное существо на свете, не любить никого, кроме себя. Лет до 26-28 обладательница субтильной внешности удается выглядеть школьницей, и вызывать у окружающих умиление. Но когда симпомпончику исполняется тридцать, люди уже посматривают на красавицу с усмешкой. А сорокалетняя, расплывшаяся в боках идиотка, кокетливо-сюсюкающая, «Мама уехала на дачу, я хотела макарончики на ужин пожарить, бросила их на сковородочку, они почернели, сгорели. Что? Их надо сначала отварить? Вау!» вызывает недоумение. Если такая девочка живет в браке, то очень часто у мужа, который исполняет роль папы, пропадает сексуальное желание. И понятно почему. Инцест осуждается всеми религиями. У мужчин спустя пару лет после свадьбы срабатывает психологический стопор. Вот почему семейные психологи, узнав, что у пары, которая имеет ребенка дошкольного возраста, начались проблемы в интимной жизни, спрашивают жену, «Как вы звали мужа до появления малыша?» «Зайчик? Котик? А как сейчас к нему обращаетесь?» «Папочка? Лучше вернуться к зайке и котику. Супруг должен чувствовать себя отцом своего ребенка, а не вашим». Сообразив, что Илона превратилась в доченьку, Марго разозлилась на себя. «Ну как она, опытный специалист, могла допустить подобное?» «И стала искать решение проблемы». И оно нашлось совершенно внезапно, безо всякого участия Настиной. Или скончалось от невризма аорты. В беседке стало тихо. Я сидела под сосной, затаив дыхание. Молчание нарушил голос Аиды. «Вы предлагаете мне занять с места Илоны?» «Верно. Ты, в отличие от нее, не дура. Сумеешь себя вести правильно», — сладко запела Марго. «Я говорила уже, давно тебя приметила». Столкнулась с тобой впервые в супермаркете и подумала, «Ну надо же, как девушка похожа на Яну!» Хорошо, что у Григория по поселку не гуляет, в магазины не заглядывает. Иначе разнервничался бы. «Ты меня заинтриговала! Я навела справки, узнала о тебе много хорошего. Нас с тобой словно нарочно судьба сталкивала. То вместе на кассу стоим, то на одной бензозаправке кофе пьем, то в клубе у Федоровой в бассейне плаваем». «Вы тоже к Татьяне ходите?» – удивилась Аида. «Простите, но я вас совсем не помню». «Все Вилкино, у Тани в клиентах», – пояснила Марго. «У нее договор с фирмой Бинком. Федор выдает хорошую скидку тем, кто живет в поселках этой корпорации, как по нашему шоссе, так и по другим магистралям, а также в московских домах. Вот уж кто умеет вести бизнес, так это она». Хорошо помню, как Федорова лет 5-6 назад позвонила Григорию Константиновичу, представилась и предложила. «Не хотите попробовать в нашем клубе позаниматься? Знаю, вы человек не спортивный, но подумайте. У нас большой бассейн, прекрасный тренажерный зал, спа на двух этажах, ресторан, своя подземная парковка. Первые шесть месяцев будете посещать заведение бесплатно. Если понравится, приобретете потом клубную карту». Вторая для вашей жены, мамы, сестры или брата. Короче, для любого близкого родственника будет в подарок. А для остальных членов семьи 20 скидка. Просто загляните посмотреть. Лучших условий во всей Москве нет. Мы заботимся о своих клиентах». Спела песню и проявила удивительную настойчивость. Морозов в ее клуб поехал и вернулся в полном восторге. Ему там все понравилось. Татьяна тщательно следит за сотрудниками, они у нее вышкалены. В общем, Григорий оформил членство. Сначала зачастил на занятия, потом перестал ходить. Времени у него на спорт нет. Но оценил предприимчивость Федоровой. Уговорила человека прийти к ней, умеет нажать на нужную педаль, нащупывает ее, как опытный психолог. «Понятное дело, ты на меня в спортцентре не смотрела», А я вот в раздевалке украдкой на тебя косилась и приходила в восторг. Ты удивительная красавица. Скажите тоже», — смутилась девушка. «Я обыкновенная, просто стараюсь следить за фигурой, не разжираюсь». «А ещё ты умеешь держать прямо спину при любых обстоятельствах», — продолжала нахваливать Аиду Марго. «Никто вилки не ни понятия не имеет о твоих проблемах. Наоборот, все полагают, что у тебя в жизни полный порядок». «Но я знаю, дорогая, что твой шеф умер, а его жена гонит себя вон». «Откуда вам известна правда? Я никому ее не рассказывала», — испугалась Аида. «Уже говорила, нас судьба словно нарочно сталкивала», — проворковала Настина. «Я пошла в поликлинику анализы сдавать. Устала, решила на улице воздухом подышать. Села на скамеечку дух перевести и вдруг услышала голоса». «Вы подслушивали под открытым окном кабинета гастроэнтеролога!» — возмутилась Рашидова. «Почему не ушли, не постучали в стекло, не дали понять, что греете уши? Отвратительно!» «У меня была сильная слабость после забора крови. Я хотела встать, но не смогла», — начала оправдываться Марго. «Не волнуйся, я же профессиональный куратор, умею хранить чужие тайны». «Ага!» «А сами только что выложили мне все проблемы Григория Константиновича», справедливо заметила Аида. «Как это вяжется с понятием врачебной тайны?» «Ты не права», парировала психотерапевт. «Я никому не сообщаю подробности о клиентах». «Но ты другое дело. Я предлагаю тебе согласиться на предложение Григория Константиновича». «Да, сейчас он в крайне тяжелом состоянии, что и заставило меня обратиться к тебе сразу после смерти Илоны. Но пойми, чувства Морозова к Иле прошли, им предстоял развод. Илона в последние месяцы совсем распустилась, сама же испортила отношения с супругом, потому что перестала слушать мои советы. Ты умная, понимаешь, что брак с Морозовым — единственный шанс решить твои проблемы». В конце черного туннеля, в котором ты находишься, замерцал свет. Знаешь, как будут развиваться события далее? Григорий купит дом в другом поселке, вы заживете счастливо. Ты его полюбишь, твой будущий муж — прекрасный человек. Я помогу, подскажу, ведь я знаю, как тебе надо себя вести. Ну, решай». «Согласна», — выпалила дурочка. «Я, совершенно не ожидавшая такой реакции от девушки, которая рассказала о всех умерших женах олигарха, обомлела, потом вскочила, вбежала в беседку и крикнула «Нет! Нет! Она никогда не пойдет под венец с синей бородой!»